Наконец-то ее обычный, ласковый и насмешливый голос. «Нет», — сказала она, — «разве только ты сам об этом попросишь?» «Мне этого не перенести», — сказал он. «Я сейчас это понял». Он не шевелился. Он вновь вдыхал ее аромат, знакомый аромат, так тесно связанный в его воспоминаниях с зеленью лугов, со свежей травой, с пустой чердачной комнатой. Ему казалось странным, почти кощунственным вдыхать его здесь, в этой городской спальне, где перебывало столько женщин, где еще недавно жила Элоиза. Он видел и не узнавал эту комнату сквозь облако чудесного аромата да еще отгороженную от него плечом Натали. Он чувствовал себя тут чужим, как и эта перепуганная женщина. С таким же успехом они могли бы находиться в номере гостиницы, как бесприютные любовники, о которых поет пиаф. Но ведь теперь он соединил свою судьбу с судьбою Натали, а не у себя дома. Откуда же это смятение? чего так щемит сердце? И это не был панический страх, как в прошлые дни. Ни гнев и ни огорчение, а что-то более глубокое, еще ему неведомое, что-то вроде предчувствия грозы. Он прижался к Натали, шептал ей слова любви и нежности, даже стонал. Ладони Натали лежали на его затылке. Она дышала ровно и тихо. И вдруг он понял, что она спит. Он поднялся, достал из холодильника бутылку шампанского, налил себе бокал и, возвратившись с ним в спальню, встал у изножия кровати. Лицо Натали было доверчивым, усталым, кротким. Он высоко поднял бокал, поклялся в душе, что никогда, никогда не причинит ей зла, и выпил залпом холодное шампанское. И тотчас ему вспомнилось, как он вот так же одним духом выпил кружку теплого пива в кафе, когда они сидели там с Жаном, и Жиль внезапно признался ему, что любит эту женщину. Был это месяц, нет, десять лет назад, а теперь она у него в доме, она принадлежит ему. Он выиграл, и он не мог сдержать усмешки, усмешки над своей прежней слепотой, над своим упорством, над своими представлениями об ответственности, над своим сумасбродством, над своими победами.